Часть вторая. Вы и начальство. Глава первая. Вспотел? Доложи начальству. Прозрачная коммуникация с начальством. Сроки, возможности, факапы. Давайте вспомним, чего от вас ждут. Выполнение работы на высоком уровне, соблюдение сроков. Но мир не идеален. Сотрудники увольняются без видимых причин в самый неудобный момент. При работе над проектом появляются непредвиденные сложности, сроки выполнения задач растут, сильно отставая от первоначального плана. И в этой суете от вас ждут организации не просто рабочего процесса, а управляемого рабочего процесса. Вы должны не только обеспечить результат в заданное время, но и отчитываться в процессе о работе команды, как-то демонстрировать, что ситуация под контролем, и, что очень важно, вовремя сообщать о возможных рисках. Например, Если на середине проекта вы начинаете понимать, что, возможно, срок увеличится раза в два или три, то пытаться, стиснув зубы, вписаться в дедлайн – не самая крутая стратегия. Крутая стратегия – объяснить, почему у вас могут сильно сместиться сроки, оценить вероятность этого и обсудить с руководством, что вы будете делать, если дела пойдут не по плану. Потому что если проект очень важный, вам в такой ситуации могут добавить ресурсов. или поручить проработать план Б. Или уволить вас. Грустная шутка. Умение предвидеть риски и вовремя о них сообщать – важный навык, бесценный для руководителя. В идеале вы, конечно, должны не только сообщать о рисках, но еще и как-то ими управлять. Но это уже высший пилотаж. Еще одна грустная истина – никому не хочется глубоко вникать в вашу работу. Для высокого начальства идеальный руководитель – человек, который создает минимум хлопот Решает важные для начальства, подчеркнем это мысленно, проекты. Сам предупреждает о проблемах и в идеале сразу предлагает варианты решения этих проблем. Почему мы мысленно подчеркнули проекты и проблемы важные для начальства? Да потому что у вашей команды могут появиться собственные проблемы, которые начальству не интересны. Стоит заметить, что начальство может и хочет вам всячески помогать, но в здоровой рабочей атмосфере у него не должно оставаться на это времени. есть важные вопросы более высокого уровня. Проблема коммуникации людей из разных миров встает особенно сильно, когда ваш руководитель – менеджер, не фокусирующийся на вашей профессиональной области. Дима Романенко, совладелец образовательного ресурса МЕЛ, рассказывает о сложностях коммуникации в команде. В медиа первично мнение главного редактора, и главный редактор – это человек, который оперирует эмоциями. Это сильно непривычно для айтишника. Нам кажется, что надо правильно построить диаграмму Ганта, зарелизить фичи, подбить финансирование. И умение продать свою диаграмму Ганта редактору выходит на первый план для руководителя IT-команды. Вокруг этого всегда возникает масса конфликтов, которые все время приходится чинить. Бывают ситуации, когда конфликт между желаниями руководства и работой вашей команды лежит в другой плоскости. Начальство просто не до конца понимает, чего вам стоит то или иное решение. Один из руководителей рассказал, что всей душой ненавидел предновогодние спецпроекты. В нашем сервисе была традиция делать какие-то интересные вещи для пользователей перед Новым годом. Проблема была в том, что моей команде на разработку и реализацию новогодней функциональности требовалось 2-3 недели, а дизайнерские макеты нам приносили ближе к концу декабря. Я каждый раз попадал в ситуацию, когда не мог отказаться от выполнения проекта, но я заведомо подписывал команду на работу в авральном режиме. Мы перерабатывали и пропускали много ошибок в продакшн. Самое неприятное, что руководство потом приходило отчитывать нас за некачественно проделанную работу. И в таких ситуациях я искренне не понимал, что делать. Ваша задача как руководителя — уметь видеть эти проблемы, объяснять понятным языком их суть. Нужно учиться обосновывать их с точки зрения бизнеса. Надо потратить несколько месяцев на рефакторинг кода, зато потом работа пойдет вдвое быстрее и балансировать между решением ваших проблем и проблем бизнеса. Почти всем руководителям будет полезно поработать над навыком, который называется управление ожиданиями. В больших компаниях очень легко потеряться, если вы не задействованы в ключевых проектах. Если вам не повезло и приходится разгребать легоси или поддерживать в рабочем состоянии сотню проектов или процессов без заметного прогресса, а это работа, да еще какая, или заниматься переделыванием системы без видимых изменений, у вас могут быть проблемы при защите результатов. Даже если вы на старте отвоевали право на эти работы или если руководство взвалило на вас эту ношу, ваша команда может померкнуть перед более звездной, которая закончила какой-либо топовый проект. Учитесь рассказывать о своих достижениях с гордостью. Не стесняйтесь подчеркивать, как много вы и ваша команда сделали. Если вас с детства учили, что выделываться и хвалить себя нехорошо, пора над этим поработать. Ваша скромность, как бы это ни было печально, начнет приносить вред не только вам лично, но и подчиненным. Закройтесь благородным щитом заботы о команде и научитесь, наконец, презентовать результаты своей работы. Итак. Мы поговорили, почему важно уметь управлять ожиданиями и достойно освещать работу вашей команды. У этих умений руководителей есть одна общая идея. Вам нужно учиться коммуницировать с окружающим миром. Нельзя тихо отсиживаться и выдавать гениальные решения в конце. Вы должны обсуждать проблемы бизнеса, предупреждать о возможных рисках, уметь защищать работу подчиненных, даже если она не очень сонаправлена с вектором движения компании в текущий момент. Учитесь разговаривать и слушать!»